Японские сказки Кензо победитель В давние времена на берегу одного моря жил бедный рыбак по имени Кензо Синобу. Все его богатство состояло из покосившейся хижины, ветхой лодки до бамбуковой удочки – Однажды в холодный ветреный день в хижину Кэнзу кто-то постучал. Кэнзу открыл дверь и увидел на пороге дряхлого старика. «Позволь мне переночевать у тебя», — попросил странник. «Много ри прошел я без отдыха, и вот теперь прошу тебя дать мне приют и утолить мой голод». Ри. Мера длины. Около четырех километров. Смутился Кензо. «Почтенный учитель, я очень беден и могу предложить вам на ужин всего одну рыбешку. «Учитель, в Японии почтительное обращение к уважаемым людям». И Кензо показал на очаг, где в котелке варилась какая-то небольшая рыбка. «Но ведь ты варишь эту рыбу для себя», — сказал странник. И тут Кензо первый раз в жизни сказал неправду. «Я только что поужинал и совсем сыт», — стал уверять он гостя. «Не отказывайтесь от моего скудного угощения и, умоляю вас, не думайте обо мне». Когда странник поужинал, Кэнзо уложил его на свою циновку, а сам, голодный, лег прямо на земляной пол. Ночью Кэнзо проснулся от стонов странника. «Что с вами, учитель? Не больны ли вы?» — встревожился Кэнзо. «Мне холодно, мне очень холодно. Если ты не разведешь сейчас огонь, я умру». «Что мне делать?» — подумал Кензо. «У меня совсем не осталось хвороста. Неужели я не смогу спасти этого почтенного человека, и он умрет по моей вине?» И Кензо, схватив топор, поспешил на берег, где стояла его ветхая лодка. Рыбак взмахнул топором, и вскоре его лодка превратилась в груду щепок. Придя домой, Кэнзо развел в хибати огонь. Хибати — переносная жаровня, распространенный вид отопления в японском доме. Когда в хижине стало тепло, странник поднялся с циновки и сказал. «Спасибо тебе. Теперь я снова здоров. Скажи мне, каково твое самое заветное желание?» — ответил, не задумавшись, Кэнзо. — Я хочу, чтобы все японцы обладали мудростью, здоровьем, честно нажитым богатством, храбростью, знанием и весельем. Услышав такие слова, странник сказал. — Эти людские блага хранятся в ларце на вершине Золотой горы. Там их сторожит синий дракон. Много смелых людей пытались подняться на Золотую гору. «Но труден туда путь. Тысячи смертей подстерегают того, кто пытается добыть эти блага». «Я не испугаюсь ничего», — сказал Кензо. «Скажите только мне, где находится Золотая гора», — ответил странник. «Ступай на юг, Напомни. достигнуть Золотой горы может лишь тот, кто любит свой народ больше самого себя». Кто не отступит перед самой смертью? Так сказав, гость попрощался с Кэнзо и направился к выходу. На пороге он обернулся и промолвил: «Мы увидимся еще с тобой. Прощай». Рано утром Кэнзо отправился в путь. Двадцать дней шел он на юг, как сказал ему странник. На двадцать первый он оказался на берегу широкой реки. Волны ее. с шумом разбивались о прибрежные камни задумался Кэнзо. как перебраться на другой берег заметив невдаеки чей-то дом Кэнзо направился к нему там он спросил у хозяина почтенный господин где я могу достать лодку чтобы перебраться на другой берег Что вы что вы замахал руками хозяин никому на свете не удалось переплыть этой реки течение ее столь стремительно Водовороты так ужасны, что всякий, кто пытался перебраться на тот берег, погибал. «Но я должен обязательно попасть на другой берег», — воскликнул Кэнзо. «Ни одному смертному не удалось переплыть через эту реку», — сказал снова хозяин. «Будь у меня сверток шелка, я сразу бы перебрался на тот берег», — воскликнул Кэнзо. «Я дам вам сверток шелка», — сказал хозяин. «Только я все-таки не понимаю, как вы переправитесь через реку!» Получив шелк, Кэнза сразу же начал мастерить из него огромного воздушного змея. Когда змей был готов, Кэнза обратился к хозяину с такими словами. «Прошу вас, привяжите меня к змею и запустите в воздух. Как только ветер отнесет меня на тот берег, я перережу веревку и опущусь на землю». Хозяин стал отговаривать смельчака. «Вы можете разбиться! Оставайтесь лучше жить в моем доме! Я выдам за вас замуж мою единственную красавицу-дочь! Когда же я умру, вы станете владельцем моих земель и лесов!» Но в сердце Кэн загорело только одно желание — сделать свой народ счастливым. И он сказал, «Японская пословица гласит, кто хочет отнять у дракона волшебный камень, тот должен вступить с драконом в бой». Тот же, кто решил сделать свой народ счастливым, тот не должен бояться за свою жизнь. «Пусть будет по-вашему», — сказал хозяин и принялся за дело. Хозяин привязал к змею Кензо, и змей взвился под облака. Быстро перелетел он по ветру через широкую и бурную реку. К этому времени ветер утих, и Кензо стал опускаться на землю. Как только ноги его коснулись земли, он радостно воскликнул. «Скорее в путь! Нельзя терять ни минуты!» Но едва он сделал несколько шагов, как вдруг из-за кустов выскочил тигр. И в это же мгновение Кензо услышал за своей спиной странное шипение. Кензо оглянулся и увидел ползущего к нему удава. Спасения для Кензо не было. Впереди тигр, позади удав. Оба они, и тигр, и удав, хотели сожрать бедного Кензо. и никто из них не хотел уступить другому своей жертвы. Вдруг раздался страшный шум, и с неба камнем упал громадный орел. Орел схватил Кензо и поднялся в воздух так высоко, что Кензо потерял из вида землю. Кензо сразу же догадался. Орел несет его в свое гнездо, чтобы там растерзать. Когда орел начал опускаться, Кензо увидел под собой бушующий океан и прибрежные скалы. Еще несколько взмахов крыльев, и орел окажется в своем гнезде. Вдруг орел заметил, что в гнезде сидит обезьяна и готовится сожрать его птенцов. Пронзительно закричав, орел выпустил из своих когтей человека и бросился на обезьяну. Кензо полетел вниз, и огромные волны понесли его далеко в океан. «Неужели я погибну, не добыв своему народу счастья?» горестно подумал Кензо. и в этот момент он заметил поблизости кита. Собрав последние силы, Кэнзо подплыл к киту и взобрался на его спину. Очень скоро киту надоело лежать на одном месте, и, подняв вокруг себя громадные волны, великан отправился в путь. Усталый Кэнзо растянулся на спине кита и сам не заметил, как заснул. Когда же он проснулся, то увидел вблизи берег. Недолго думая, Кэнзо бросился в воду и поплыл. Едва ноги его коснулись песчаного берега, как он от усталости и голоду упал и потерял сознание. Бедный Кензо лежал на земле до тех пор, пока его не заметил мальчик, пригнавший на берег быка. Мальчик увидел Кензо и начал обмахивать его веером. Кензо открыл глаза, но встать на ноги не мог. Тогда мальчик помог ему сесть на быка и повел быка в ближайший бамбуковый лес. В лесу стоял просторный дом. Из дома вышел хозяин и спросил мальчика, «Кого ты привез?» «О, отец! Этот человек лежал без сознания на берегу океана, и я не мог оставить его без помощи!» Тогда отец похвалил мальчика, помог Кензо войти в дом, накормил его и уложил спать. Долго спал Кензо. Когда же проснулся, в комнату вошел хозяин дома и спросил, «Скажите, почтейнейший, куда вы держите путь?» «Я иду на вершину Золотой горы, чтобы добыть для народа мудрость, здоровье, богатство, знания, храбрость и веселье». «Я слышал об этой горе», — сказал отец мальчика. «Если вам дорога жизнь, не ходите туда. Никто не возвращался оттуда живым. Оставайтесь в моем доме и живите сколько угодно». Нет. сказал твердо Кэнзо. Не уговаривайте меня. Пока я жив, ничто не сможет остановить меня на полпути. И Кэнзо снова отправился на юг. Он миновал безлюдную степь, переплыл большое озеро, пробрался сквозь непроходимый лес и увидел перед собой бесконечную пустыню. Три дня шел Кэнзу по горячей пустыне, умирая от голода и жажды. На четвертый день он заметил вдали вершину Золотой горы. Обрадованный Кэнзо бросился бежать к горе и в полдень был уже у ее подножия. Не останавливаясь, Кэнзо начал взбираться на вершину. Совсем немного прошел он, как вдруг откуда-то сверху раздался громовой голос. «Не шагу дальше, или ты будешь растерзан!» Но нелегко было испугать Кэнзо. Он выхватил меч и устремился вперед. И вдруг со всех сторон его окружили страшные собаки. Они стояли вокруг Кензо, разинув пасть и бешено сверкая глазами. Снова раздался сверху голос. «Повернись к собакам спиной! Ступай отсюда, и они тебя не тронут! Если же ты сделаешь хоть один шаг вперед, псы разорвут тебя на части!» Кензо ударил мечом ближайшую собаку, И собака, поджав хвост, сразу же убежала. Остальные псы пронзительно завыли и защелкали зубами. Снова ударил Кензу мечом ближайшую собаку, и эта собака тоже поджала хвост и поползла прочь. Тогда Кензо понял, что псы страшны только тем, кто при виде опасности устремляется не вперед, а назад. И, поняв это, Кензо стремительно ринулся вперед. Тогда свирепые псы жалобно заскулили и исчезли. Но не кончились испытания мужественного Кэнзо. Не успел он сделать и несколько шагов, как увидел красавицу-девушку. Девушка бежала ему навстречу, простирала руки и повторяла только одно слово. «Спасите! Спасите!» «Кто посмел тебя обидеть?» — спросил Кэнзо. «Я убежала от синего дракона! Он гонится за мной! Спасите меня!» «Не бойтесь! Я защищу вас!» громко сказал Кензо и поднял вверх свой меч. «Знайте же, что синего дракона не может поразить никакой меч. Но здесь поблизости есть пещера, в которой когда-то жили боги. В эту пещеру синий дракон никогда не входит. Так поспешим же туда!» — обрадовался Кензо. Девушка устремилась вперед, Кензо последовал за ней. Когда Кензо вошел в пещеру, он долго не мог прийти в себя от изумления. Посреди пещеры стоял дзен, уставленный множеством яств и кувшинами с вином. Дзен. Низкий японский столик. «Добрые боги подумали о нас!» — радостно закричала девушка. «Смотрите, смотрите, какие прекрасные яства! Какие приятные вина оставили они нам!» И усадив Кензо на белоснежную циновку, девушка начала любезно его угощать. Она подливала ему то из одного кувшина, то из другого. Такого вкусного вина Кэнзо никогда в жизни не пил. Вскоре Кэнзо уснул. Когда же он проснулся, то от ужаса чуть не умер. Девушки в пещере не было, а сам он оказался прикованным толстой цепью к стене пещеры. Понял тогда Кэнзо, что это коварный синий дракон принял облик девушки, заманил его в пещеру и приковал во время сна цепью к стене. Несчастный Кензо лежал в пещере и ждал появления ужасного дракона. Но дракон не показывался. Много дней прошло с тех пор, как Кензо очнулся прикованным к стене пещеры. Его мучили голод и жажда. С каждым днем силы несчастного иссякали. И вот, когда Кензо уже приготовился умереть, в пещере вдруг завыл ветер, затряслись стены, и перед рыбаком предстал синий дракон. Это был страшный дракон. На змеиной шее вращалась огромная лошадиная голова с бычьими ушами. Брюхо и спину дракона покрывала синяя чешуя. «Согласись вернуться к себе, и я не трону тебя!» — прохрипел дракон. «Если не согласишься, я уморю тебя голодом!» «Пока я жив, я не откажусь от мечты сделать свой народ счастливым!» — ответил Кензо. Дракон разинул пасть, и пещера наполнилась смрадным дымом. Снова завыл ветер, и снова затряслись каменные своды пещеры. Когда же дым рассеялся, дракона в пещере не оказалось. Он исчез. Но в пещеру сразу же ворвались десять демонов. Каждый из них подходил к Кэнзо и говорил. — Согласись вернуться домой, и мы дадим тебе столько золота, сколько ты сможешь унести. И каждому из них Кензо отвечал: Лучше я умру, чем вернусь на родину без ларца с людскими благами. Тогда демоны схватили железные палицы и начали избивать Кэнзо. После каждого удара они спрашивали: Уйдешь отсюда? И каждый раз он отвечал: Нет. Ничего не смогли сделать демоны С Кензо и поспешили к своему покровителю. С бешеным ревом. ворвался синий дракон в пещеру. Он разорвал цепь, которой Кэнзу был прикован к стене, притащил его к огромному водопаду и бросил в водяную пропасть. Но как только Кэнзу скрылся в бурных потоках воды, дракон вытащил его и сказал. «Вернись домой, и я дам тебе столько жемчужин, сколько ты сможешь поднять. Согласен?» «Нет!» — выкрикнул Кэнзу. «Нет!» «Ну, тогда пришел твой конец!» — зарычал в бешенстве дракон. Он привязал Кензу к высокой сосне. Над головой его прикрепил на ста веревках огромный валун. Сделав так, дракон сказал. «Этот камень держится на ста веревках. Через каждую секунду я буду перерезать по одной веревке. Если через сто секунд ты не признаешь себя побежденным...» «Камень разможжит твою голову!» И сказав так, он начал перерезать веревки. Прошло девяносто девять секунд. Теперь камень держался всего на одной веревке. «Последний раз спрашиваю тебя, уйдешь ты отсюда или нет?» — завопил дракон. «Нет!» — снова ответил Кэнзо. «Нет!» «Смерть тебе!» Закричал дракон в ярости и взмахнул мечом, чтобы рассечь последнюю веревку, на которой держался валон. В этот момент раздался грозный голос. «Остановись!» Кэнза поднял глаза и увидел рядом с драконом того самого странника, который рассказывал ему о Золотой горе и о ларце с человеческими благами. Странник был одет в красную шелковую одежду. В правой руке его была золотая палочка. Золотой дракон даже не обернулся в сторону странника. Взмахнув мечом, он рассек последнюю веревку, на которой держался огромный валун. Но странник, который на самом деле был могущественным волшебником, прикоснулся к валуну золотой палочкой и камень упал к ногам, привязанного к сосне Кэнзо. «Я растерзаю тебя!» — завопил дракон и, изрыгая смертельное пламя, устремился на волшебника. Но тот мгновенно превратился в могучего великана. Увидев это, дракон превратился в льва. Тогда великан вновь принял облик человека, поднял вверх золотую палочку, и из-за туч на льва посыпались острые стрелы. Зарычав от боли, лев подпрыгнул на месте и исчез. — Вы победили синего дракона! — закричал привязанный к дереву Кензо. Но волшебник не торопился радоваться. Он вынул зеркало. положил его на землю, и в зеркале отразилось все, что делалось за облаками. Кэнзо увидел в небе дракона, который целился в волшебника отравленной стрелой. Вновь поднял волшебник к небесам золотую палочку, и дракон свалился на землю. Но едва он прикоснулся к земле, как превратился в волка и бросился бежать. Волшебник мигом принял облик тигра и понесся в погоню за волком. Тогда волк превратился в коршуна, а волшебник в могучего орла. Но в тот самый момент, когда орел настигал коршуна, коршун сложил крылья, упал в траву, превратился в крота и ушел глубоко в землю. В то же мгновение орел превратился в вепря и начал разрывать нору крота. Крот выскочил из-под земли, обратился в камень и покатился вниз с горы. Тогда странник принял снова свой облик, ударил по камню золотой палочкой, и камень разлетелся на мелкие осколки. Но осколки эти поднялись в воздух и превратились в ядовитых мух. Странник поднял горсть песку, подбросил его, и в воздухе оказалось множество воробьев. Воробьи набросились на мух, стали клевать их, и вскоре из всех мух уцелела только одна. Кенза увидел ее, когда она была уже высоко в небе. Еще мгновение, и она скрылась бы за облаками. Но странник дунул на тучи, и все небо покрылось паутиной. В этой паутине и запуталась муха. Кенза видел, как муха билась в паутине. Но чем больше она билась, тем сильнее запутывалась. Волшебник бросил в муху золотую палочку, и муха, превратившись в дракона, разорвала паутину. Упав на землю с такой высоты, дракон разбился насмерть. Тогда странник отвязал Кенза от дерева и сказал: «Ты не щадил жизни, чтобы сделать счастливым свой народ, потому я и пришел к тебе на помощь. Ты не испугался смерти, не отрекся от своей мечты, поэтому злые силы не могли умертвить тебя. Ступай же на вершину Золотой горы, отныне путь туда для тебя свободен». Обрадованный Кензо Забыв об усталости, поспешил на вершину. Здесь он сразу же увидел заветный ларец, схватил его и побежал вниз. День и ночь шел теперь Кэнзо домой. Он спешил в Японию, чтобы наделить свой народ всеми человеческими благами. Ступив на родную землю, Кэнзо открыл крышку ларца, и оттуда вылетели мудрость, здоровье, богатство, храбрость, знание и веселье. Говорят, что эти человеческие блага до сих пор живут на земле. Но обрести их может только тот, кто никогда не заботится о себе, а думает только о счастье и благополучии своего народа.